Глава восьмая. Приятель иница. Анимация. Мельхиор осекся на полусловие, потому что вдруг перед ним предстали те, о ком он рассказывал. Они в этот момент поравнялись с иллюминированным порталом большого кинотеатра, где, как выяснилось, проходил в эти дни небольшой фестиваль анимационных фильмов. Портал был декорирован гигантскими фигурами мультипликационных персонажей. А у самого входа стояли четыре живые человеческие фигуры, одетые в черное. Их черная одежда выделялась на фоне ярких героев рисованного экрана. Более того, если присмотреться, можно было заметить, что эти четверо не только одеты в черное, но у каждого из них на рукаве была повязана траурная лента. Двое мужчин высокого и среднего роста, мальчик лет 13 и высокая женщина, точнее старуха. Именно последняя из этих фигур, старуха, заставила Тасуя уставиться на эту группу испуганными и изумленными глазами. Это была та самая старуха, что атаковала Зою Синельникову у входа в итальянский ресторан. Ошибиться было невозможно. Это была она. Хотя теперь ничего бомжового или кликушеского более не просвечивало в ее облике. Она стояла прямо как скала, вытянув вдоль тела руки с огромными красными пальцами, одетая в солидное, даже дорогое черное платье. Лицо старухи тоже напоминало обветренную приморскую скалу, на чьих уступах гнездиться могут только чайки и скорбь. Рядом со старухой стоял полный лысый невысокий человек с пышными усами и крупными янтарными очами, которые казались заплаканными. Это был Марк Прыгунин, знаменитый мультипликатор, только что прибывший из Москвы после похорон своего сына Кирилла, погибшего на съемках фильма «Курчатов». Следующим в этой короткой гирлянде персонажей возвышался светловолосый и длинноликий господин, безупречно облаченный в черную униформу СС. С той только разницей, что фашистская символика заменена была здесь знаками моря. вместо орденов На черном кителе блестели яркие веточки кораллов, а на шелковой нарукавной ленте место свастики занимала океаническая ракушка аманит. Рядом с ним стоял, глядя куда-то в сторону, хрупкий и угрюмый мальчик в черной футболке и черных широких штанах. Все четверо узнали Мельхиора одновременно. Но реакция воспоследовала разная. На лице старухи ни одна морщинка не дрогнула. Мальчуган вдруг быстро перекрестился. Эсэсовец просиял белозубой улыбкой, а лысый усач порывисто шагнул к мельхиору, крепко его обнял и внезапно горько расплакался, уронив ему на плечо свою круглую, как бильярдный шар, голову. — Они убили, — шептал он сквозь слезы. — Они убили Кирюшу. Кирюшеньки. Кирюшеньки больше нет. Эта новость застала Мельхиора врасплох. Последнюю неделю, влекшись прекрасной японкой, он не заглядывал ни в интернет, ни в газеты, ни разу не включил телевизор, пребывая в неведении о новостях. А новости оказались мрачные. Убили Кирюшу Прыгунина, которого Мельхиор знал чуть ли не с младенчества. Когда-то малышами они вместе надували воздушные шарики, пускали мыльные пузыри, Гоняли мечи, вращали глобусы, короче, развлекались с предметами шарообразной формы. «Как это случилось?» «Кто это сделал?» — спросил Мильхиор. «На съемках. Прямо на съемках. Они репетировали сцену расстрела в подземной тюрьме, один актер выстрелил в Кирюшинку. Пистолет должен был быть сценический, а оказался настоящий». Кто-то подменил пистолет, и вот нет, с нами больше Кирюшеньки. И никто не снимет те фильмы, о которых он мечтал, которые задумывал. Джимми и Тедди расскажут тебе больше, они были там, на этих съемках. Кира пригласил на Стэди сыграть эпизодические роли, сказал Джим Советский, в свою очередь обнявшись с Мельхиором, а затем, будучи вежливым и светским человеком, Он повернулся к японке и произнес по-английски. «Извините, что мы все кудахчим на нашем родном языке. У нас случилось большое горе. Это Марк. У него убили сына». Японка выразила свои соболезнования. «А это Тедди. А это...» «Меня зовут Новогодняя Старуха», произнесла старуха, пожимая руку Тасуэ и при этом твердо глядя в ее черные глаза. «Как?» «Новогодняя старуха».